Об этом он был бы мне благодарен, и когда-нибудь он узнает. Я подошла совсем близко, и думаю, что моя жертва почувствовала мое дыхание. Он быстро обернулся и растерянно поглядел на меня широко раскрытыми глазами, хотел отступить на шаг, но, казалось, был совершенно парализован, и, не колеблясь, я выстрелила ему в лоб. Он зашатался. Его рот был бессмысленно раскрыт, как у сумасшедшего. Глаза его закатились, и он упал. Мгновение я прислушивалась, потом вернулась той же тропинкой домой. Партия в гольф с отъявленным врагом моей жизни и свободы Нисколько не смутила меня Все же я должен сознаться, что в первую минуту растерялся Увидев в столовой клуба Нормана Грея Ведь прошло меньше часа после того, как он был свидетелем Неудавшейся попытки арестовать меня Но я скоро пришел к убеждению, что его присутствие здесь Было совершенно случайным и не имела никакого отношения к безвредному и уважаемому Джеймсу Стэнфилду, обитателю соседней виллы. Я играл очень уверенно и удачно, и только сразу же после восемнадцатого удара одно неожиданное открытие едва не лишило меня самообладания. Перед нами лежал застреленный сыщик, которого я в последний раз видел на Йолертон-Роуд, И хотя я, как и Норман Грей, тотчас же узнал его, я, разумеется, не показал этого. После того, как прошла первая минута испуга, Грей занялся происшедшим. Он приказал мальчикам, прислуживавшим нам при игре, посмотреть, нет ли поблизости какого-нибудь оружия, и просил меня позвать моего садовника или кого-нибудь другого. Кто мог бы оказать помощь. Я стал звать Саула, но безрезультатно, как вдруг вспомнил, что он просил у меня разрешения посетить своего брата в Майфорде. Наконец явился один из занятых на площадке для гольфа рабочих и помог нам отнести мертвого в сарай в моем саду. Грей запер дверь и позвонил врачу в полицию. Вы должны изменить, если предпринимаемые мной меры, кажется, вам излишними, заметил он. Но я когда-то служил в скотланд ярде О, а мне зачем извиняться? Уверил я его. Я, напротив, благодарен случаю, приведшему вас сюда. Думаете ли вы, что мы имеем дело с самоубийством? О, у меня есть основания сомневаться в этом, ответил он. «Если бы это было самоубийство, мы нашли бы поблизости оружие. Ввиду того, что убийство совершено около ваших владений, больше того, даже на ведущей к вашему дому дороге, вы, конечно, разрешите мне опросить ваших слуг». Он «С удовольствием», — ответил я. «Впрочем, у меня небольшой персонал, так как я бываю здесь только время от времени». Садовник сегодня после обеда свободен, так что осталось только горничная. Я повел его в дом. Дженнет работала в кухне, но тотчас явилась на наш зов. Она, как всегда, выглядела прелестно и держала себя сдержанно, но без смущения. Мы хотели бы знать, спросил мой спутник, был ли здесь кто-нибудь после обеда? Нет, сэр, только мальчик с курицей, которую я заказала хозяину на ужин. Не видели ли вы еще кого-нибудь поблизости? Никого, сэр. Слыхали ли вы что-нибудь, напоминающее револьверный выстрел? Нет, сэр. Уходили ли вы из дому? Девушка покачала головой. Мне незачем было уходить из дома, сэр. Отвечала она.